Платон, продолжая дальше свое изложение, называет этот божественный мир также и образцом, который находится лишь в мысли и всегда остается равным самому себе. Но это целое, Противополагается снова себе таким образом, что существует некое второе целое, отображение первого, мир, в котором есть возникновение и который видим. Это второе целое есть система небесного движения, а первое целое — вечно живое. Того, что имеет в себе возникновение и становление, нельзя сделать вполне одинаковым с первым целым, с вечной идеей. Но оно сделано движущимся образом вечного, остающимся в единстве, и этот вечный образ, движущийся согласно числу, есть то, что мы называем «временем». Платон говорит о нем. Обыкновенно мы называем «было» и «будет» частями времени и вносим в абсолютную сущность времени эти различия движущегося во времени изменения. Но истинное время вечное. Или, иначе выражаясь, истинное время есть настоящее, ибо субстанция не становится ни старше, ни моложе, и время, как непосредственный образ вечного, также не имеет своими частями ни будущего, ни прошлого. Время идеально подобно пространству, Оно не представляет собой ничего чувственного, а есть тот непосредственный способ, каким дух появляется в предметной форме. Есть чувственное, нечувственное. Реальными моментами принципов «себе и для себя сущего движения во временном» являются те моменты, в которых выступают изменения. По постановлению и воле Бога породить время возникло Солнце, Луна и пять других звезд, которые называются планетами. Эти звезды и служат для определения и сохранения численных соотношений времени, ибо в них-то именно и реализованы числа времени». Таким образом, небесное движение, как представляющее собой истинное время, есть остающийся в единстве образ вечного, то есть такой образ, в котором вечное сохраняет определенность равного самому себе. Ибо Все находится во времени, то есть именно в том отрицательном единстве, которое ничему не дает свободно вкорениться в нем и, стало быть, двигаться и быть движимым согласно случаю». Но это вечное носит также характер другой сущности, идеи изменяющегося и блуждающего принципа, всеобщность которого составляет материя. Вечный мир имеет свое отображение в мире, принадлежащем времени, но существует, кроме последнего, еще и второй, которому изменчивость существенно имманентна. Подобное самому себе и другое, Суть – самая абстрактная из всех тех противоположностей, которые прошли перед нами дотоле. Вечный мир, как помещенный во времени, имеет таким образом две формы – форму подобного самому себе и форму различного себя, блуждающего. Три момента. Как они выступают в этой последней сфере, суть, во-первых, простая сущность, которая порождается, возникшая или определенная материя, во-вторых, место, в котором она порождается, и, в-третьих, то, в чем порожденная имеет свой прообраз. Платон обозначает их Также следующим образом – сущность, место и порождение. Мы получаем таким образом умозаключение, в котором пространство есть средний член между индивидуальным порождением и всеобщим. Если мы этот принцип будем противополагать времени со стороны его отрицательности – то средним членом будет принцип инова, как всеобщий принцип, воспринимающая среда как кормилица, сущность, которая все сохраняет, дает всему независимое существование и способность действовать по своему желанию. Этот принцип есть бесформенная которая, однако, восприимчива ко всем формам. Есть всеобщая сущность всего кажущегося различным. Дурную пассивную материю — вот что мы понимаем под этим принципом, когда говорим о нем. Это относительно субстанциональное, устойчивое существование вообще, но оно здесь внешнее существование и лишь абстрактное для себя бытие. Мы отличаем от него в нашей рефлексии форму, и последнее, согласно Платону, получает существование лишь благодаря кормилице. В этот принцип входит то, что мы называем явлением, ибо материя именно и есть это устойчивое существование порождения, в котором положено раздвоение». Но мы не должны положить то, что является в нем как единичное земное существование, а должны понимать это являющееся как то, что само есть всеобщее в такой определенности. Так как материя как всеобщее есть сущность всего единичного, то Платон, во-первых, напоминает нам, что мы не должны говорить об этих единичных вещах – об огне, воде, земле, воздухе и так далее, которые таким образом снова появляются здесь – Ибо этим мы их высказываем как закрепленные определенности, которые таковыми и остаются. В действительности же остается лишь их всеобщее, или иначе говоря, остаются они как всеобщее, лишь огненное, земное и так далее. Затем Платон излагает определенную сущность этих чувственных вещей или их простую определенность. В этом мире изменчивости форма есть пространственная фигура, ибо подобно тому, как в том мире, который есть непосредственное отображение вечного мира, время есть абсолютный принцип, так и здесь абсолютный идеализованный принцип составляет чистая материя как таковая, то есть именно устойчивое существование пространства». Пространство – есть идеализованная сущность этого являющегося мира, средина, соединяющая друг с другом положительность и отрицательность. Определенности же пространства – суть фигуры. И, говоря точнее, среди измерений пространства мы должны принимать в качестве истинной сущности плоскость, так как она есть в пространстве самосущая, середина между точкой и линией, и она есть три в своем первом реальном ограничении. Поэтому и треугольник есть первая среди фигур, тогда как круг не имеет в самом себе границы как таковой. Здесь, таким образом, Платон начинает давать дедукцию фигур, основу которых составляет треугольник. Сущность чувственных вещей составляют поэтому треугольники. Затем он говорит на пифагорейский манер, что сложение и соединение этих треугольников, как принадлежащая средине их идея, снова в свою очередь составляет, согласно первоначальным соотношениям чисел, чувственные элементы.